Глава девятая. Город пропащих. Позже в этот день Джордж попросил Маргарет пойти с ним на кладбище. Она взяла машину Рэнди, села за руль, и они поехали. По пути остановились у цветочного магазина, купили хризантем, и Джордж положил их на могилу тети Мэй. Всю неделю лил дождь, и свеженасыпанный холмик успел дюйма на два сесть, а по краю его обвела угластая трещина. В ту минуту, как Джордж клал цветы на голую, размякшую землю, он вдруг поразился. Не странно ли это? Он ведь ничуть не сентиментален, с чего ему вздумалось. Он и не собирался ничего такого делать, просто увидал по дороге витрину цветочного магазина, машинально попросил Маргарет остановиться, купил эти самые хризантемы, и вот они лежат. А потом он понял, почему это сделал, почему вообще ему захотелось еще раз побывать на кладбище. Он так часто мечтал вернуться домой, но эта поездка в Либия, хил вышла совсем не такой, как он ждал. Оказалось, это последняя встреча, это прощание. Оборвалась последняя нить, которая связывала его с родными местами, и он уходит, чтобы, как положено мужчине, строить свою жизнь собственными силами. И вот снова здесь сгущаются сумерки, а внизу, в долине, один за другим вспыхивают городские огни. Джордж стоял и смотрел, и Маргарет, кажется, понимала, что у него на душе. Она тихо стояла рядом и не говорила ни слова. А потом Джордж сам негромко заговорил, должен же он был кому-то высказать все, что передумал и перечувствовал за эту неделю. Рэнди совсем закрутился с делами, оставалось говорить с Маргарет. Он рассказывал о своей книге и о связанных с нею надеждах, старался объяснить, что это за книга и как он боится, что Либия Хиллу она придется не по вкусу. Маргарет слушала, не прерывая. Она только ободряюще сжала его руку повыше локтя, и это было красноречивее всяких слов. Он ни звуком не обмолвился про сцену между Рэнди и мэрритом Ни к чему раньше времени ее тревожить. Какой смысл лишать ее уверенности в завтрашнем дне, без которой для женщины невозможны покой и счастье? давлее дневе злоба его. Но он много толковал о самом Либии Хилле, о том, как поразило его повальное помешательство на спекуляциях. Что станется с этим обезумевшим городишкой и с его жителями? Все твердят о лучшем будущем, о том, какой они здесь создадут великолепный, процветающий город. А ему, Джорджо, кажется, что... Людей подгоняет какой-то дикий, неистовый голод, какое-то непонятное отчаяние, словно на самом деле они алчут лишь разорение и гибели. Ему даже кажется, они уже погибли, и даже когда смеются, восторженно кричат, хлопают друг друга по спине, в глубине души, сами понимают, что погибли. Они разбазарили бешеные деньги на никому не нужные улицы и мосты снесли старинные постройки воздвигли новые огромные здания под стать большому городу с населением в полмиллиона человек, сравнялись с землей холмы, пронизали горы великолепными туннелями, где проложены двойные рельсовые пути, а стены сверкают отличной керамической плиткой, и туннели эти ведут прямиком в райскую пустыню. Единым махом растратили все, что заработали и скопили за целую жизнь. Заложено уже и то, что принадлежит следующему поколению. Они погубили свой город, а тем самым и себя, и своих детей, и внуков. Либия, Хилл им уже не принадлежит. Они здесь больше не хозяева. Он заложен и перезаложен. На нем 50 миллионов долларов долгу по судам которые Либия-Хиллцам... Предоставили кредитные общества Севера, улицы, по которым ходят жители города, и те уже распроданы у них из-под ног. Человек подписывает обязательство выплатить чудовищную, баснословную сумму, а на завтра перепродает свою землю другому безумцу, и тот в свой черед с такой же величественной беззаботностью ставит на карту свою жизнь. На бумаге их барыши огромны, но бум уже кончился, а они закрывают на это глаза. Они шатаются под тяжестью обязательств, оплатить которые никому из них не под силу, и все же продолжают покупать. Истощив все возможности разрушения и расточительства, какие давал им родной город, Они кинулись в его незаселенные окрестности, в поэтическую необъятность девственных земель, которых могло бы хватить на все человечество, и застолбили полянки и клинышки среди холмов, с таким же успехом можно оградить кольями участок посреди океана. Они давали плодам своей нелепой прихоти звучные имена — дикие камни, тенистый уголок, орлиное гнездо. На эти клочки леса, поля и непролазного кустарника они устанавливали цены, за которые можно было бы купить целую гору, и составляли карты и рекламные плакаты, изображая оживленные кварталы, магазины, дома, улицы, дороги, клубы, там, где на самом деле не было ни дорог, ни улиц, ни единого дома, и куда мог бы добраться только отряд исполненных решимости, вооруженных топорами первопроходцев. Эти места надлежало преобразить в идиллические поселения художников, писателей и критиков. Намечались также поселения священнослужителей, врачей, артистов, танцоров, игроков в гольф и ушедших на покой паровозных машинистов. Тут могли поселиться все и каждый, а главное, либиехилцы продавали эти участки друг другу. Но, как нерьяно они старались, как не лезли из кожи вон, уже становилось очевидно, что усилия их тщетны, а жизнь — скудная и полуголодная. Созидание лучшего будущего, о котором они рассуждали, выродилось в несколько бестолковых и бесплодных попыток. Они только того и достигли, что построили более уродливые и дорогие дома, купили новые автомобили, да заделались членами загородного клуба. И все это в лихорадочной спешке, потому что, так казалось Джорджу, все они искали, чем бы утолить грызущих голод, и не находили. Так он стоял на холме, смотрел, как внизу в гусеющих сумерках длинными рядами неподвижных огней прочерчиваются улицы, о ползучими светлячками потоки автомобилей, и вспоминал пустынные ночные улицы этого городка, так хорошо знакомые ему в пору его детства. Безнадежное уныние, кругом ни души. Таким, словно выжженной едкой кислотой, остался их облик в его памяти. Голые, обезлюдившие уже к десяти вечера, Они были мучительно однообразны. Тоска брала от режущих глаза фонарей и пустых тротуаров, от этого застывшего оцепенения, которое лишь изредка нарушали шаги случайного прохожего. Какой-нибудь отчаявшийся, изголодавшийся, одинокий бедолага, наперекор безнадежности и неверию, рыскал надежде найти посреди этой пустыни хоть какое-то прибежище тепло и нежность. Ждал, вдруг отворится волшебная дверь и откроет неведомую, яркую, щедрую жизнь. Много их было таких, но никогда они не находили того, что искали. И они умирали во тьме, не открыв для себя ни цели, ни смысла, ни двери. Вот от того-то все и произошло, думалось Джорджу. Так это и случилось, да, именно там, в несчётные давно минувшие, выматывающую душу ночи в тысячах таких же городишек, на миллионах пустынных улиц, оттуда над полями тьмы разносятся гулким биением пульса все страсти, надежды и алчба изгладавшихся людей. Там только там и вызревало все это безумие. И, вспоминая мрачные безлюдные ночные улицы, какими он их видел пятнадцать лет назад, он вновь подумал про судью Рамфорда Бленда, как тот одиноко, беспокойно блуждал по спящему городу, как хорошо знакома была ему мальчишке эта блуждающая тень и каким ужасом его пронзала. Быть может, это и есть ключ, разгадка всей трагедии. Быть может, Рамфорд Бленд пытался жить во мраке ночи не от того, что в нем скрывалось злое дурное начало, хотя зло в нем, конечно, таилось, но от того, что еще не умерло в нем начало доброе. Было в этом человеке что-то такое, что всегда восставало против отупляющего захолустного существования, полного предрассудков, с вечной оглядкой, самодовольного, бесплодного и безрадостного. В ночи он искал чего-то лучшего, приюта, где есть тепло и дружелюбие, минут темной таинственности, трепета неминуемых и неведомых приключений, возбуждающие охоты, преследования, быть может, плена и затем исполнение желаний. Неужели в этом слепом человеке, чья жизнь всем на диво стала баснословным воплощением бесстыдства, таились некогда душевное тепло и душевные силы, что побуждали его послужить этому холодному городу? толкали на поиски радости и красоты, которых здесь не было, которые жили только в нем одном. Быть может, как раз это его изгубило? Быть может, и он из пропащих, пропащий человек только потому, что пропащим был сам город, здесь дары его были отвергнуты, силы не к чему было приложить, не нашлось дела по плечу потому что его надеждам, разуму, пытливости и душевному жару здесь не нашлось применения, и все пропало в туне. Да, то, чем можно было объяснить плачевное состояние всего города, объясняло и судью Рамфорда Бленда. Как это он сказал тогда в поезде? По-твоему, ты можешь вернуться домой? И еще, не забудь, я пытался тебя предостеречь. Стало быть, вот что он хотел сказать. Если так, теперь Джордж его понимает. Обо всем этом думал и говорил Джордж в теплой, дремотной, ленивой тишине кладбища Напоследок попискивали перед сном зарянки, что-то посвистывало в кустах, будто пули прошивали листву. Издалека ветер доносил обрывки звуков, чей-то голос, крик мальчишки, собачий лай, позвякивание коровьего колокольчика. Опьяняла смесь запахов, смолистый дух сосны, благоуханье трав и прогретого солнцем сладкого клевера. Все в точности, как было всегда. Но город его детства, с тихими улочками и старыми домами, которых почти и не видно было под густой сенью ветвистых деревьев, изменился до неузнаваемости. Изрубцованный кричащими заплатами светлого бетона... Дыбящиеся неуклюжими глыбами новых зданий, он походил теперь на изрытое воронками поле битвы, точно вскинутые разрывами снарядов, нистово вздымались в небо кирпич, цемент и режущая глаз свежая штукатурка. И лишь кое-где в промежутках ютились остатки прежнего, милого городка. Робкие... Отступающие перед этим наглым натиском, они еще напоминали о мягком шорохе кожаных подошв на тихих улицах в полуденный час, когда люди расходились по домам обедать, о смехе и негромких голосах по вечерам под шорох листвы, ибо все это пропало. Последний трагический отсвет чуть мерцал, на завороженных временем холмах. Джорджа вспомнилась миссис Делия Флатт и ее слова о тете Мэй, как она надеялась, что когда-нибудь он вернется домой и уж больше не уедет. И сейчас, когда он стоял рядом с молчаливой Маргарет, и последний трагический отсвет угасающего дня слабо мерцал на их лицах, ему вдруг почудилось, будто они застыли здесь — Наедине с холмами и рекой точно некое воплощенное пророчество, и что-то во всем этом есть пропащее, невыносимое, издавна предсказанное и неизбежное, подобное извечному времени и самой судьбе, будто некое колдовство, которому он не находил названия. Внизу у самой реки, уже неразличимой в темноте, послышался колокол, свисток и грохот колес. В город мчался ночной экспресс. Он простоит там полчаса и пустится дальше на север. Он пронесся мимо. Прогремело среди холмов сиротливое эхо. На мгновение вспыхнуло пламя открытой топки. И вновь слышен лишь рокот от тяжелых колес. Он прокатился по мосту через реку, и все кончилось. Огромный поезд прогромыхал дальше, и опять настала тишина. Потом уже совсем издалека, едва различимый среди городских шумов, снова в последний раз долетел его рыдающий зов, и вновь Как всегда бывало в детстве, всколыхнул в Джорджи неистовую затаенную радость, острую жажду странствий, торжествующую веру в обещанное утро, в новые края и сверкающий город. И в глубине души некий демон бегства и тьмы зашептал «Скоро, скоро, скоро!» А потом... Оба сели в машину и покатили прочь от огромного холма мертвецов. Ее ждала трезвая несомненность огней людей родного города. Его поезд — Нью-Йорк, неведомое завтра.